техника правил безопасности. Сестричка отделения взяла 40-градусников и залила их жидким мылом, потом вымыла холодной водой и обдала кипятком, чтобы побороться с заразой, так как холодной водой с заразой не справится. 24 градусника послушно лопнули. и Ртуть, медсестричка, чтобы не травить больных, которые хотя и заразы, к целенаправленному истреблению начальством пока не назначены, а заодно не травить и здоровых зараз спустила в раковину. А старшая сестра, узнав, решила, что пусть та сама купит недостающие градусники, иначе вызовут шайгу. Ну, а заведующий, не симпатизирующий Шойгу, согласился. Все говорят, нищая медицина, а в ней 40-40 градусников. Та же самая медсестричка в ответ на утреннее распоряжение выпустить больную мужскую мочу сказала, что она не будет этого делать, потому что утром ей это мужчине делать неприятно.